Глава 25. В понедельник после Вознесения Мартин Бэк позвонил в Мальмю и поинтересовался, как идут дела. Хаммер, стоящий в двух метрах от него, только что сказал «позвони в Мальмю и поинтересуйся, как идут дела». Мартин Бэк пожалел о звонке сразу, едва услышав голос Монсона, потому что внезапно вспомнил, как ему самому в течение многих лет бесконечное число раз задавали тот же идиотский вопрос. Начальство, пресса, жена, глупые коллеги, любопытные знакомые, все, кому не лень. Он кашлянул и все же спросил «Привет, как идут дела?» «Ну, — ответил Монсон, — когда мне будет что сообщить, я тебе позвоню». Естественно, именно такого ответа и заслуживал Мартинбек. «Спроси у него, есть ли какие-нибудь новости?» — велел Хаммер. «Есть ли какие-нибудь новости?» — повторил Мартин Бек. «О Буловсоне?» «Да». «Кто это там бормочет рядом с тобой?» «Хаммер». «Угу!» — буркнул Монсон. «Тогда понятно. Спроси у него, учитывает ли он международный аспект?» — сказал Хаммер. «Ты учитываешь международный аспект?» — спросил Мартин Бек. «Да!» — ответил Монсон. «Я его учитываю». Наступила неловкая пауза. Мартинбек кашлянул. Хаммер вышел и закрыл за собой дверь. «Послушай, я не хотел». «Ладно», — произнес Монсон. «Я сам оказывался в таких ситуациях». «А что касается Олафсона...» «Да». «Его, вероятно, не очень хорошо знали здесь». «Но у меня все же есть пара зацепок. Я нашел людей, которые хотя бы знают, кто он такой». «Он им не нравился. Говорят, он был хвастлив и слишком важничал». Они считают, что он был, — Монсон замолчал, — да, на обычный сопливый стокгольмиц, — сказал Монсон, и по его тону чувствовалось, что он, в общем-то, согласен с таким определением. Им известно, чем он занимался. И да, и нет. Понимаешь, я нашел только двоих, которые знали Олафсона по имени, и которые признаются, что встречались с ним несколько раз. Они говорят, он занимался контрабандой наркотиков, но не по-крупному. Он время от времени появлялся здесь, и они иногда с ним виделись. У них создалось впечатление, что он приезжал сюда непосредственно из Стокгольма. Приезжал каждый раз на новой машине и сильно важничал, хотя, судя по всему, денег у него было немного. Он редко проводил в Мальме больше одного-двух дней, но через несколько дней мог появиться снова. Никто из этих парней не видел его в последнее время. Впрочем, один из них всю зиму сидел и освободился только в апреле. Пауза. Мартинбек молчал. Наконец Монсон продолжил. Думаю, это ничего не проясняет, так что не имело смысла звонить тебе и сообщать, как мало мне известно. У меня имеется еще кое-какая информация, но она нуждается в дополнительной проверке. Часть сведений мне сообщили эти двое, но кое-что мне удалось раскопать самостоятельно. Да, понятно, — отозвался Мартинбек. Он часто ездил в Польшу. — сказал Монсон. — Это установлено совершенно точно. Кстати, его костюм польского производства. — Не значит ли это, что он продавал автомобили именно там? — Да, возможно, — ответил Монсон. — Но это не имеет особого значения. Гораздо важнее то, что... Он замолчал. — Что? Мальм и Олафсон несколько раз были здесь вместе. Это тоже установлено. Их здесь видели вдвоем. — Вот как? — Да, но не в этом году. — Мальму здесь знают лучше, чем Олафсона. Кроме того, он им больше нравится. Оба моих информатора видели Мальму и Олафсона вдвоем, по крайней мере, дважды, и подумали, что те работают вместе. Впрочем, я хотел сказать не об этом, гораздо важнее другое. Что именно? — В этом деле много неясного, — неохотно продолжил Монсон. — Например, Олафсону нужно было ведь где-то жить, когда он сюда приезжал. Снимать комнату или останавливаться у кого-нибудь. Однако мне не удалось установить, где или с кем он жил. Да, это установить нелегко. Думаю, со временем мне все же удастся. Где останавливался Мальм, я уже знаю. Он обычно проживал в одной из маленьких гостиниц в западной части города. Таких гостиниц полным-полно на Вестергаттон и Мастер Юхансгаттон. Ты, наверное, и сам знаешь. Мартин Бэк плохо знал Мальмю, и название улиц ничего ему не говорили. — Хорошо, — сказал он за неимением лучшего ответа. — О, это было нетрудно, — продолжал Монсон. — Не думаю, что это важно. Гораздо важнее другое. Мартин Бэк начал испытывать некоторое раздражение. — Что другое? — Ну, то, где жил Олафсон. — Возможно, он останавливался у вас всего лишь на несколько часов, ну, чтобы встретиться с Мальмом или просто проезжал через город. — — Ну, — протянул Монсон, — не думаю. — У него где-то тут было логово. Но где? Откуда мне знать? — Кстати, с чего ты это взял? — У него тут была подруга, — сообщил Монсон. — Что, подруга? — Да, вот именно. Его видели с ней несколько раз в самое разное время. В первый раз восемнадцать месяцев назад, а в последний, о котором мне известно, незадолго до Рождества — — Мы обязаны найти ее! — Именно этим я сейчас и занимаюсь, — сказал Монсон. — Мне о ней кое-что известно, как она выглядит и все такое прочее, но я не знаю ее имени и адреса. Он несколько секунд помолчал, потом добавил. — Странно. — Что? — То, что я не могу ее найти. Если она где-то в городе, я уже давно должен был ее разыскать. — Это легко объяснить, — сказал Мартинбек. — Возможно, она живет не в Мальмё она например, в Стокгольме? — А может быть, она вообще не шведка? — Ну, — буртнул Монсон, — все же я думаю, она живет где-то здесь. — Ладно, поглядим, я разыщу ее. — Ты так думаешь? — Я в этом уверен, но это займет какое-то время. Между прочим, в июне я собираюсь уйти в отпуск. — Вот как? — Да, но потом я, конечно, буду продолжать ее разыскивать, — спокойно сказал Монсон. — Я дам тебе знать, когда найду ее. — Такие вот дела. Пока. — Пока. Автоматически попрощался Мартин Бек, он еще долго сидел с телефонной трубкой в руке, хотя его собеседник уже положил свою, потом вздохнул и высморкался. Монсон явно был из тех людей, которых лучше всего не дергать, а предоставить им возможность действовать самостоятельно.